Глава 53 Вечер опустился на Эмират легким покрывалом. Зажглись огни, проснулись жители, после долгого жаркого дня все высыпали на улице. Лиля видела их, всех этих людей. Стояла на балконе и смотрела на них вниз. Ее, конечно же, издалека видеть не могли. Подул вечерний теплый ветерок, и Лиля закрыла глаза, представляя, как улетела бы с этим ветерком, будь она птицей. Улетела бы так далеко, чтобы шейх не нашел. Улетела бы к Кириллу, и осталась с ним навечно. Но не суждено. «Госпожа, я искать тебя!» Откуда-то принесло басму, и Лиля закатила глаза. «Что на этот раз?» «Зал полон гостей, моя красивая госпожа!» «И за воротами толпятся люди. Все хотят видеть тебя. Ты должна выйти с Эмиром. Он искать тебя». «Ясно. Я иду». Происнесла равнодушно и небрежно махнула рукой. «Ты иди, я хочу немного побыть одной перед тем, как выйду туда». «Не задерживайся, Саида. Все ждут тебя». Проворчала Басману, Лиля лишь вздохнула. «Все что-то хотят от нее» а ей бы просто на свободу выпорхнуть из этого балкона и унестись в далекие дали. Внезапно ощутила чье то присутствие, застыла, подумав, что это шейх, вцепилась в поручни, сглотнула. «Я же сказала, что сейчас приду». «Не торопись так», услышала голос Кирилла и едва не запищала от радости. Резко повернулась к нему и, увидев его прямо перед собой, живого и даже почти целого, Бросилась к нему в объятия. Кирилл сильно прижал ее к себе, поцеловал, вдохнул запах ее волос, шумно выдохнул. «Наконец-то вижу тебя», — прошептал ей в макушку, поцеловал. «Меня там ждут. Если тебя увидят, он тебя убьет. Уходи отсюда. Сегодня я стала его женой». «Мне плевать. Я все равно тебя выкраду. все равно заберу домой. Я уже этим занимаюсь». «Кирилл, послушай». Она приложила пальцы к его губам, горько улыбнулась. «Я была с ним, переспала с шейхом Аманом, и теперь я принадлежу ему». Он на какое-то мгновение застыл, жал челюсти. «Ты ни в чем не виновата. Я знаю, что у тебя не было другого выхода. Мне плевать. Ты все равно моя». Лиля заплакала, задрожала в его объятиях, прижалась к широкой крепкой груди щекой. Кирилл на секунду стиснул ее в объятиях, а затем взял за плечи легонько встряхнул. «Послушай меня. Я заберу тебя. Завтра ночью приду за тобой. Здесь служит один человек, мы его подкупили. Он поможет мне вывести тебя из дворца. Только дождись. Слышишь?» Снова встряхивает ее, ожидая правильной реакции. «Да, я буду ждать. Только не попадись им. Он тебя убьет, Скорее я его» проговорил стальным голосом, отпустил ее. «Эдди, тебе пора». Лиля не успела моргнуть, как Кирилл исчез, словно и не было его здесь секунду назад. Лишь его аромат остался в воздухе, и Лиля часто заморгала, чтобы снова не зареветь. Слезы не помогут. Он здесь. Не бросил ее. Значит, все будет хорошо. Они сбегут вместе, вернутся домой и больше никогда не расстанутся. «Амани!» Голос шейха заставил ее вздрогнуть и прийти в чувство. Сам шейх появился на балконе спустя пару секунд. Лиля уже успела смахнуть слезы, но ресницы еще были мокрыми. «Что ты здесь делаешь?» Шейх был в праздничной кандуре, с покрытой белым платком головой. Приготовился к празднику. «Я вышла посмотреть на город, подышать немного воздухом». «Где твоя накидка?» «Басма сейчас принесет». «Мне обязательно выходить в город с вами, с тобой?» Спросила и застыла в ожидании ответа. «Разумеется. Ты ведь стала моей женой. Люди хотят видеть свою шейху». «Ясно». «Басма!» — крикнул нетерпеливо шейх, и Басма появилась спустя несколько секунд. «Интересно, как давно она здесь стоит? И слышала ли их с Кириллом? Скорее всего, нет, иначе уже доложила бы шейху, а может и нет». «Должен же здесь хоть кто-то оставаться человеком!» «Я принесла накидку госпоже! Без нее нельзя выходить!» На голову и на плечи легла легкая вуаль, которую басма закрепила золотой брошью. «Все готово! Вы можете идти!» Улыбнулась женщина, отходя в сторону и с почтением опуская голову. Эмир подставил Лиле свой локоть, и она взялась за него, чтобы не упасть на лестнице. Туфли на каблуках были не очень удобные, и Лиля с удовольствием заменила бы их на простые балетки. Но Басма не позволила из-за маленького роста невесты. «У тебя болят ноги?» — спросил шейх, на что Лиля кивнула. «Да, каблук очень высокий, но без него я буду ниже вас на две головы». «И что?» «Ничего. Просто Басма сказала...» «Ты здесь, шейха. Ты, госпожа, не Басма». Если хочешь другую обувь, просто переобуйся. Я потерплю. Что ж, как знаешь. Пойдем. Они вышли из дворца, остановились на лестнице. Шейх поднял руку, и вокруг раснеслась тишина. Все гости замолчали. Аман начал свою речь на арабском языке. Его внимательно слушали и бросали быстрые жадные взгляды на Лилю. Начинался праздник в ее честь, а она могла думать лишь о Кирилле. Только бы он не попался охране.